Как бы то ни было, после разговора на кладбище я всячески старалась, чтобы он скорее ушел в прошлое. По отношению к Томи и Рут я вела себя так, словно ничего особенного не случилось, и они, в свою очередь, тоже делали такой вид. Но что-то тем не менее всегда присутствовало, и не только между мной и ними. Хотя они по-прежнему изображали себя парой и все еще не отказались от характерного жеста, от прикосновения к руке при прощании, я достаточно хорошо их знала, чтобы видеть, они стали довольно далеки друг от друга. Конечно, мне было не хорошо из-за всего этого, особенно из-за рисунка в Томми. Но такого простого выхода, как подойти к нему, попросить прощения, объяснить, что и как на самом деле у меня не было. Несколько лет назад, даже полгода назад, так еще можно было поступить. Мы с Томми поговорили бы и почти наверняка все бы уладилось. Но к тому второму лету что-то изменилось. Может быть, виной всему мое отношение с Ленни, не знаю. Так или иначе говорить с Томми мне стало труднее. На поверхности у нас с ним Шло более или менее по-прежнему, но мы никогда не упоминали ни о его животных, ни о случившемся на кладбище. Вот как все было перед тем разговором старой б у д к и на остановке автобуса, когда Рут сильно рассердила меня, притворившись, что не помнит про заросли ревенья в х е л ш и м и Повторяю, я ни за что так не вспылила бы, не будь это посреди очень серьезного разговора. Да. Главная его часть осталась к тому времени позади, но все равно, пусть даже мы начали тогда расслабляться и переходить к чему-то более легкому, все это входило в состав нашей попытки разобраться в ситуации, и такое притворство по мелочам было совершенно неуместно. События развивались вот как. Хотя между мной и т о н м и черной кошкой пробежало, что касается Рут, с ней у меня дела обстояли все-таки лучше, так по крайней мере я думала, и я решила, что нам Пора, наконец, обсудить то, что произошло тогда на кладбище. с т о я л очередной летний день с ливнями и грозами, и мы в о л й не в о л й сидели в помещении, где тоже было сыро. Так что, когда к вечеру небо р а с ч и с т и л о с ь и стал разгораться красивый розовый закат, я предложил а Рут выйти подышать. Незадолго до этого я обнаружил а тропинку, которая круто шла вверх вдоль края долины, и там, где она выходила на дорогу, стояла будка для ожидающих автобуса. Машут р р ликвидировали уже очень давно, знак остановки был убран, и внутри будки на задней стене осталась только рамка от расписания, которое раньше висело тут под стеклом. Но сама будка, довольно изящная деревянная строенница, открытая с одной стороны с видом на поля, спускающаяся в долину, еще стояла, и даже скамейка в ней была цела. Там-то мы в тот вечер и сидели, дышали воздухом и глядели на увешанное паутиной стропила и на закатное небо. Потом я сказала примерно вот что, знаешь, Рут, нам надо все-таки попробовать понять, что случилось у нас на днях. Тон я сделал очень мирным, и Рут отреагировала хорошо. Мигом сказала, что это очень глупо, когда три человека ссорятся по таким пустякам. Вспомнил другие наши р а з м о л в к и и мы с ней немножко над ними посмеялись. Но мне не хотелось, чтобы Рут все свела к этому, и я сказал а ей тоном по-прежнему таким дружеским, как только возможно, Рут, у меня... Вот бывает чувство после того, как вы стали парой, что вы иногда кое-что не так хорошо видите, как оно видно со стороны. Иногда, не часто. Она кивнула. Да, это так, пожалуй. Я совершенно не хочу вмешиваться, но последнее время мне порой кажется, что Томми здорово расстроен. Ну, из-за чего-то, что ты говоришь или делаешь? Я боялась, что Рут рассердится, но она со вздохом кивнула. Похоже, ты права, сказала она, помолчав. Я и сама про это много думаю. Тогда может я зря с этим вылезла? Должна была знать, что ты и так все видишь. В общем-то это не моё дело. Нет, к э т е й твоё тоже. Ты наша. Ты одна из нас. Как это не твоё дело? Ты права. Не хорошо у нас получилось. Я ведь понимаю, о чём ты. О том разговоре насчёт его животных. Не хорошо вышло. Я перед ним уже повинилась. Я рада, что вы поговорили. Я про это не знала. Рут между тем отколупывала от скамьи заплесневелые щепки какое-то время казалось была полностью поглощена этим занятием потом сказала нет Кэти это правильно что мы начали говорить про Томми я тут кое-что хотела тебе сказать но не знала как подступиться только пообещай что не рассердишься я посмотрел на нее постараюсь если это не на счет футболок опять нет серьезно пообещай что не будешь сердиться потому что я должна тебе это сказать Не простил а бы себе, если бы долго с этим тянула. Ладно, говори. Катя, я не один день уже об этом думаю. Ты не дура и наверняка понимаешь, что мы с Томми, может быть, не вечно будем вместе. Это не трагедия. Сначала нам было хорошо друг с другом.